Глава 18 Мы разбрелись. Всех Суккуб каким-то образом после получения усиления от одной из них я чувствовал. Со мной осталось всего две. Первая, как раз та, которая наложила на меня и всех остальных заклинания. Вторая суккуб Суккуба-маг. Она держала руки за спиной, ибо уже творила какое-то сильно могучее колдунство. Иначе я не мог объяснить тот факт, что я чувствую, как вибрирует магический фон при этих манипуляциях. Лучница направилась на крышу самого высокого здания из тех, которые прилегали к торговой площади. Всего три этажа, но все остальные-то были всего один этаж в высоту. Так что вид с него открывался отличный. А зная ее умение стрелять по две стрелы в секунду, она может устроить настоящий ливень стрел. Две суккубы с уклоном в ближний бой потерялись где-то в толпе. Даже я их сейчас не видел, но прекрасно ощущал. По моей задумке, которую я быстро раскидал перед тем, как начать приближаться к торговцам, они должны были моментально прирезать двух богаев охранников которые только на вид сильны, а по факту просто раздутые демоны, которые ничего из себя не представляют. Я же под прикрытием и усилением, если так можно сказать, двух суккуб, стал нагло приближаться к торговцу и их сестрами. А все они по факту сестры. Их это злило очень и очень злила. Текущая повелительница наплевала на своих же подчиненных, сделав из них разменную монету. Это еще один шанс усилить нас. Сукубы сильны, очень. А таких, как эти, их множество. Лита, мысленно я обратился к своей пленнице, с которой по факту мы уже в какой-то степени сдружились. Просыпайся. Сейчас начнется самое интересное. И ты должна успеть провести ритуал. Так. Устало произнесла она в моей голове, после чего явно начала копаться в моих мыслях. Ага, ага. Я бы чуть иначе тут поступила. Вот тут хорошо. Ага. Поняла? Постарайся их быстро не убивать. Иначе у меня ничего не получится. Могу просто не успеть. Танцуй, отвлекай, играйся с ними. Главное, не убивай. Истине, если что, сможешь это сделать? Уточнил я на всякий случай. Слушай, задумалась она. А с этой стороны я даже не думала. Смогу подготовить большую часть ритуала и в тенях. Тогда и вам не придется действовать. Столь провокационно для городской стражи. Просто прирежете. Причина не важна. Оскорбила и так далее. Это простительно для всех. В этом мире свои законы и... Ничего страшного с тобой точно не произойдет. Может, поохотятся судейские головорезы. Но ты справишься. «Мы не слабые». «Понял. Тогда давай в тень». Только успел сказать я, как Лита, тут же исчезла из моей головы и моего тела. Я перестал ощущать ее присутствие. Рядом со мной она тоже не появилась. Значит, действительно решила сразу начать действовать из теней. Сообщить о том, что мои планы изменились, у меня не было возможности. Придется фантазировать. Но как? Чего так любят торгаши с плана жадности? Они хотят денег. «Любых» а значит, захотят эссенции душ. Я вышел вперед, встал в первый ряд, где активно торговались демоны различных мастей. Но и не только демоны, что меня удивило. Были такие же странники, как и я, которые активно выставляли суммы в эссенции душ. Демоны-поклонники. Я даже не сомневался, что они тут будут. Но знакомых из моего города я никого не вижу. А значит, чистка в тот раз была проведена на ура. Либо они залегли на дно либо их реально не осталось. Цены за демонес были смехотворные. 10 или 20 тысяч эссенций душ. Я даже не подозревал, что цена за сильную воительницу, по факту очень хорошую помощницу во всем в будущем, может быть такая низкая. Я видел их в деле, я знаю, о чем говорю. Во время нападения на наш город именно они порубили большую часть наших воинов. Да, они были сильно ослаблены, Все же туман и переход отнимают у демонов силы, но все равно. Именно из-за них тогда наша линия обороны посыпалась, и нам приходилось отступать все дальше и дальше. Я прикрыл глаза и попытался вспомнить, сколько именно у меня осталось эссенции. Точно помню, что было сначала 6 миллионов, а потом я потратился на раскрытие новых древ пассивных навыков. Там вышло чуть больше миллиона. Значит, рассчитываю на сумму в 4 или 5 миллионов сейчас но я же не собираюсь реально покупать». «Пятьсот тысяч!» — выкрикнул я, обращая на себя удивленные взгляды десятков странников, да и не только их. «За всех!» Демон, пузатый, покрытый с ног до головы чешуей, которая светила изнутри золотыми оттенками, особенно ярко в том месте, где должно было быть сердце. и заинтересованно осмотрел меня. В его взгляде тут же начали блестеть искорки жадности. Он моментально понял, что я куда богаче, что могу позволить себе куда большие траты. Вот только он не знал, что ему предстоит сегодня умереть и больше не торговать. «О, мистер!» — посмотрел он на меня, а я просто отмахнулся, мол, не хочу называть своего имени. «Аноним! Тогда буду называть вас так. Вы же понимаете, что если все разом, то цена их кратно возрастает. Это же настоящий горем настоящих сексуальных демонесс Суккуб!» «Одна не сможет доставить столько удовольствия, сколько они смогут все вместе?» «Сколько их у тебя еще?» — раздраженно спросил я у него, смотря ему ровно в глаза. «Я хочу купить их у тебя всех». «Здесь представлены лишь лучшие из лучших». А вот сейчас он явно врет, лишь набивает им цену. По тому количеству ран и садин на них я точно могу сказать, что настоящие конфетки остались у него где-то в лагере. «Их тут на подиуме стоит десять красавиц». Жадно облизнулся он, посмотрев на них. Явно использовал их тела для своих утех. «А у меня еще есть двадцать я готов продать их вам всех разом за весьма символическую сумму». «Сколько?» Скрестил я руки на груди и начал демонстративно указательным пальцем правой стучать по другой. «Три с половиной миллиона эссенций душ!» Нарочито громко сказал он, привлекая внимание всех, кто был на этой площади. Кто-то начал активно возмущаться, угрожать, даже достал оружие. На тех тут же, словно цепные псы, накинулись охранники этого жадного жирдяя. Я только улыбнулся. Больше шумихи, больше крови. Пускай он сам тянет время, пускай он заставит некоторых покинуть это место. «Два с половиной миллиона!» Чуть громче обычного сказал я и улыбнулся, оскалив свои слегка увеличенные клыки. «А я смотрю, мистер Аноним, не из робкого десятка!» Хлопнул в ладоши жирный и жадно потер ладоши так как ему казалось, что он сорвал настоящий куш. «Три миллиона двести тысяч!» Тут часть криков стихла. Несколько странников и демонов, которые собирались уходить, стали возвращаться, лишь бы посмотреть на противостояние демона с плана жадности и странника, обычного смертного, который осмелился начать торговаться с демоном. Я специально молчал все это время, выжидал, следил за эмоциями на лице этого жирного урода. Мою задумку, кажется, решили поддержать... Из суку бы моего отряда не нападали. Был бы тут кто-то из воскрешенной троицы. Хорошо, что я в последний момент отказался брать кого-то еще с собой. С ними было бы тяжелее. Привлекал бы лишнее внимание. «Я смотрю, господина!» Явно он пытался ублажить мой слух этим словом. «Уже есть верные рабыни, судя по знакам на их телах. Смиренные, но они ничто по сравнению с настоящими демоницами страсти». Вы не представляете, что может сделать целый горем. Целых тридцать пять суккуб. Вы можете жить среди мира удовольствия. Вы будете таять в нем. Три миллиона и семьдесят пять тысяч эссенций душ. Я усмехнулся, упер руки в бока и с интересом смотрел на этого торгаша. Я стал примиряться, куда именно и под каким углом ему можно нанести удар. По сути, чешуйки у него растут по направлению к земле, значит, самые опасные для него удары будут снизу вверх. Когда я начал рассматривать этого демона, то тот еще больше начал улыбаться и извиваться. Ему нравилось желание торговаться. Это трата времени, а время тоже своеобразная валюта. И раз я трачу это время на него, то и жадность начинает играть у него активнее. Ну или он просто думает, что смог меня уломать. Но нет. Ты сейчас приводишь всех, кто есть, и я тебе после этого плачу три миллиона эссенций душ. Громко, чтобы каждый слышал. Я готов дать клятву на крови, что заплачу тебе сразу, как ты приведешь этих дам сюда. Согласен на такие условия? Согласен!» Его глаза заблестели от счастья, и он подозвал к себе одного из охранников. «Мой план работал. Шит он был белыми нитками. Я уже думал, что этот демон скажет «клянись». Но до этого дело не дошло. А значит, можно же клятву не исполнять. Обман — наше все». «Не зря же внутри меня сидит бывшая и будущая повелительница плана соблазна. Когда соблазняешь, обманывать приходится много и часто». Но и он оказался в выигрышной ситуации. Он рассчитывал продавать, по всей видимости, демониц по тридцать тысяч единиц эссенции душ. Тридцать тысяч, чтоб его! Как низко он ценил их жизни. А я ему за каждую предлагал заплатить чуть больше, чем восемьдесят тысяч. Почти в три раза увеличил стоимость». Не это ли счастье для настоящего торгаша живой плотью? Вот только хрен ему, а не эта эссенция. Он сегодня сдохнет, покинет этот план и через какое-то время возродится в своем. Сколько времени ему потребуется на то, чтобы переправиться обратно сюда, мне доподлинно неизвестно, но знаю точно. За это время мы успеем изменить этот план до неузнаваемости. Время тянулось, капали долгие секунды. Я уже начинал немного нервничать, а прошло всего-то каких-то две или три жалких минуты. Но слава всем богам, среди улицы позади этого жадного жердяя появилась цепочка еще целых и невредимых суккуб, которые были в цепях и с печатями на телах. «Вот они!» — встречал он своих пленниц с распростертыми объятиями, а те смотрели на него горделиво и с отвращением. «Моя изюминка коллекции!» В этот же миг многие начали возмущаться, что торговец их обманул но и глотки быстро затыкались громилами, которые кулаками им объясняли, почему нельзя наговаривать на их господина. «Двадцать пять красавиц, которые способны исцелить эту десятку!» «Мне они...» Оценивающе осмотрел я их, сделав шаг вперед, и две рабыни позади меня повторили этот жест, чтобы выделиться перед своими сестрами. «Нравится. Беру. Давай, Кристалл, я тебе заплачу посредством наполнения его эссенцией». «Я смотрю, смертный и анонимный господин знает тонкости работы с демонами!» На его лице появилась хищная улыбка, а после он достал кинжал и, как я ранее думал, вогнал его под чешую на своей руке, вызвав кровотечение, которое и сформировало достаточно большой кристалл. Он тут же передал его с помощью магии мне. «Может, и не магии, а просто какие-то манипуляции в мире демонов, не суть». Перед моими глазами тут же всплыло предложение о переводе трех миллионов эссенций. Я согласился. Кристалл тут же начал светиться изнутри. Эссенция начала бурлить внутри него. Но передавать его в протянутые руки демона я не собирался. Демон постарался воспользоваться некой силой, попытался выдернуть у меня ею кристалл с эссенцией из рук. Но я не позволил этого сделать. Мне удавалось спокойно тянуть его к себе, показывая всю бессмысленность его поток. «Я уже доказал свою платежеспособность», — спокойно проговорил я и отпустил руки с кристаллом вниз. Упер левую руку в бок, а в правую оставил кристалл. Она сильнее, ее проще удержать. «Плату передам только в тот момент, когда на всех демоницах исчезнут печати и будут сняты цепи». «Хитрый, жалкий, смертный», — повысил он голос, но тут же успокоился, когда я положил свою руку на рукоять меча за своей спиной. «Прошу прощения, погорячился. Конечно». Сейчас все сделаем, лишь бы клиент остался доволен. Ага, конечно. Ты это жалкий урод сделаешь только ради эссенции, которые тебе не видать. Он начал подходить к каждой сукубе и лично снимать с них рабские печати и цепи. Они сразу подходили ко мне и с трепетом смотрели на меня. Не знаю, что он с ними делал, но если даже демоны были рады освобождению от демонов, то я даже боюсь представить. В конечном итоге площадь стала почти пуста. Лишь малые части зевак тут осталось. Смотрели на другие товары, да мои замаскированные суккубы. Когда представление закончилось, народ начал расходиться. Может, я и не всех успел выкупить, неизвестно, сколько тут шли торги. Но хоть частично я усилю свой потенциал и свои позиции в этом мире. Ведь чем больше мечей в строю, тем больше вероятность успешного исхода сражения. А если мечи еще и способны на что-то, то это вдвойне увеличивает шансы. Когда последняя суккуба перешла ко мне, демон снова протянул свои руки и уже с меньшей силы начал тянуть кристалл из моих рук, явно намекая на то, что я должен ему его передать. Я начал приближаться к нему. Его глаза загорелись. На моем лице застыло спокойствие. Я с трудом сдерживал свою улыбку. Так хотелось зловеще и надменно улыбнуться, но было нельзя. Я приблизился к нему, посмотрел на кристалл с печальным видом. Демон настойчиво выставил руки предо мной а потом я просто не смог сдержаться. Я резко ударил его раскрытой ладонью по подбородку, задирая его к небесам, тут же выпуская болт из моего наручного арбалета. Вот тут он мне и пригодился. Наконечник болта словно был создан для текущего мгновения. Он спокойно проскочил между двумя чешуйками и вонзился вплоть демона. Тот даже не успел осознать, что произошло. Я уже отскочил на шаг назад, достал клинок войны и смерти и моментально в то же место нанес им удар сработала пассивная способность. Жирный урод начал покрываться зеленой плесенью, буквально разваливался на части. И тут началось то, что уже было запланировано. Все демонессы резко изменились и приняли свой изначальный облик. Вооруженные кинжалами, моментально начали пускать кровь немногочисленной охране. Они были большими, они были живучими. Но если кровь льется ручьем, то любого можно свалить с ног, даже таких демонов, как они. Лучница моментально начала отстреливать тех демонов, Которые предназначались для такого случая. Стреляла она метко, специально не спешила, хотела добиться наибольшего результата. И почти всегда попадала в глаза, в горло или открытый рот. Почти всегда каждая ее стрела вызывала смерть противника. Суккуба маг стоявшая рядом со мной, моментально начала заливать все пламенем вокруг. Каждый демон, ранен он был или нет, вспыхивал, как спичка. Пурпурное пламя могло быть отличительным признаком, поэтому демонесса тратила дополнительные силы и видоизменяла его, делала золотым. Пускай потом гадают, какого хрена тут произошло. Я буду только рад этому. Я же начал свой танец смерти. Тени были моими союзниками, а их становилось только больше, когда я использовал свои способности. Каждое мое движение уносило чью-то жизнь. Все ранее скрытое подкрепление вырезалось еще на подходе. Я уже чувствовал мысленные посылы, отлиты, что она готова, и она уже применяла свое ритуальное заклинание. Осталось только выиграть ей время. Жадный демон не сдох окончательно. Его золотистые кости еще двигались сами по себе. Он формировал из остатков самого себя самоубийственную бомбу, но я не позволил ему совершить задуманное. Я моментально приблизился к нему и спрятал его тело в тени, а потом также начал поступать с остальными. Почти мгновенно три десятка демонов пропали, прежде чем произошел внутри тени взрыв. Надеюсь, обитатели теней не будут слишком злы на меня. Я вынырнул, осмотрелся. В бой, оказывается, вступили и бывшие пленницы. Они терзали своих пленителей неистово, яростно. Я только с горечью смотрел на это. Они заслужили право мести. Их использовали, их предали. Поэтому я не вмешивался. Я только забирал тела и прятал их в тенях. Лучше пускай тут будут только косвенные признаки того, что тут была стычка. Готово. Тут же появилась со мной самодовольная элита, которая стала немного увереннее. Теперь можем идти сразу к пяти следующим точкам. Половина запада будет в течение часа подготовлена. Если мы сможем, тут же возразил я. О! -о, -о. смотрела она новых суккуб. Поверь, мы сможем. Бунт, он всегда масштабен. Верны, девочки?